Доверительное управление имуществом. По договору доверительного управления имуществом одна сторона, учредитель управления, передаёт другой стороне, доверительному управляющему, на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя или указанного им лица, выгодоприобретателя. предмет договора о осуществлении управления имуществом, правомочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом и другие действия любых юридических и физических действий. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу. ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Основания доверительного управления. Первое по закону, второе по договору. Особенности договора доверительного управления имуществом. Первое К доверительному управляющему переходит право осуществлять правомочия собственника, а не сами эти правомочия. Второе. Договор возмездный, реальный, по общему правилу, реже безвозмездный. Третье. Доверительный управляющий действует от своего имени в интересах учредителя, обязан указывать, что он доверительный управляющий, устно или по требованию письменно. Четвёртое. Договор носит длившийся характер. Учредитель первое собственник имущества, второе другие субъекты по закону. Доверительный управляющий лицо, которое обеспечивает поддержание имущества в должном состоянии и извлечение прибыли. В качестве выгодоприобретателя по договору доверительного управления может выступать третье лицо или учредитель управления существенные условия договора доверительного управления. Первое наименование юридического лица или гражданина учредителя договора. Второе вознаграждение доверительного управляющего. Третье срок договора, не более 5 лет, автоматически может быть продлён. Форма договора доверительного управления. Первая только письменная, вторая в отношении недвижимого имущества государственная регистрация. Обязанности доверительного управляющего. Первая обособляет имущество, переданное ему в управление. Передаточный акт, прилагаемый к договору, имущество отражается на самостоятельном балансе, заводится счёт. Второе сообщает третьим лицам, что он доверительный управляющий. Третье надлежащим управляет имуществом, обеспечивает его сохранность, проявляет заботу, внимание, как и о своём имуществе. Для предпринимателя это использование с целью извлечения прибыли. Четвёртое не вправе использовать имущество в своих интересах. и о чу ждать по безвозмездным сделкам. Пятое предоставляет отчёт учредителю о своей деятельности. Шестое по прекращении договора возвращает имущество в состоянии, определённом договором, со всеми улучшениями, доходами, долгами. Права доверительного управляющего. Первое владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом. Второе распоряжаться недвижимостью только с согласия учредителя. Третье требовать вознаграждения и возмещения расходов из доходов. Четвёртое в одностороннем порядке отказаться от договора, если он лично не может осуществлять управление, с уведомлением за 3 месяца. Основные права учредителя. Первое контролировать управляющего не вмешиваясь в его деятельность. Второе требовать получения доходов и иных поступлений от имущества. Третье в любое время может отказаться от договора, за 3 месяца уведомить и выплатить вознаграждение. Обязанности учредителя. Первое выплата вознаграждения. Второе возмещение расходов. Третье обеспечение управляющего сведениями и документами. Ответственность доверительного управляющего состоит в том, что он первое отвечает за ненадлежащее исполнение обязанностей. Второе возмещает в полном объёме убытки, реальный ущерб и упущенную выгоду. Третье отвечает перед третьими лицами имуществом переданным в доверительное управление учредитель по своим обязательствам перед третьими лицами не отвечает имуществом, переданным в доверительное управление, кроме случае в своего банкротства. Основания прекращения договора доверительного управления. Первое смерть гражданина или ликвидация юридического лица, являющегося выгодоприобретателем. Второе. Отказ выгоды приобретателя от получения выгод, если иное не предусмотрено договором. Третье. Смерть доверительного управляющего, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Четвёртое. Признание доверительного управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем, несостоятельным, банкротом. Пятое. Отказ доверительного управляющего или учредителя управления от договора в связи с невозможностью для управляющего лично осуществлять свои полномочия. Шестое. Отказ учредителя от исполнения договора по иным причинам с выплатой доверительному управляющему обусловленного вознаграждения. Седьмое. признание учредителю управления, являющегося индивидуальным предпринимателем несостоятельным, банкротом.